Глава 558. Зал павильона. На полупагоды, там, где раньше стояла мебель, было несколько следов. Эти следы, очевидно, остались от того, что мебель стояла здесь слишком долго, и плюс ко всему окружающая печать была сломана, и мебель потеряла свою небольшую божественную способность удаления грязи и пыли. Ван Линь внимательно осмотрела всё, что было в пагоде, и это принесло ему немало сведений. Во-первых, скорее всего, тех, кто входил в эту пагоду, до него было трое, и, конечно, он не исключал, что кое-кто из них, так же, как и Ванолинь, оказавшись здесь, увидели только разруху, которую оставили после себя предшественники. Среди этих троих тот, кто владел цветами слива 18 ограничений, появился раньше всех, и наверняка это был очень честолюбивый, надменный человек, обыкновенные вещи не прельщали его. Судя по расследованию Ванолинь, во всех местах в этой пагоде, где предположительно стояли драгоценные вещи, Печать была взломана способом 18 ограничений. После этого человека приходили ещё двое, и их способы взлома печати были уже более дилетантскими, всю мебель онёс, очевидно, один из этих людей. Такой вердикт вынес Ванолинь, посмотрев на следы на полу. На этих пыльных следах, при внимательном рассмотрении, виднелись древесные опилки, но если не смотреть внимательно, их можно было и не заметить. Ванолинь наклонился, провёл указательным пальцем по опилкам и посмотрел на руку. Печать была взломана грубой силой, так что даже мебель оказалась повреждена. Ванолинь стряхнул опилки с руки и покинул погоду через заднюю дверь. За погодой обнаружилась длинная галерея, которая со всех сторон была окружена оградой из нефрита бессмертных, а за этой оградой виднелся высохший пруд. Здесь также повсюду были следы взломанных печатей, и на дне пруда Ванолинь снова заметил след от цветов слива 18 ограничений. Ванолинь очень осторожно пошёл по галерее, и внимательно оглядывался по сторонам. Повсюду, особенно на оградке галереи, он видел следы разрушения печатей. И чем дальше он жил вперёд, тем меньше видел сломанных печатей. Когда он прошёл примерно 10 ли, показался конец галереи, и здесь она разветвлялась на три разных направления. На распутье Иван Олине остановился и внимательно посмотрел на три дорожки. Ему нужно было выяснить, в какую сторону пошёл человек, знавший цветы слива 18 ограничений. Искусство ограничений этого человека было слишком сильным, так что если бы Ванолинь пошёл по следу этого человека, он не смог бы найти никаких сокровищ. Этот человек был как искусный вор, он специально выбирал только лучшие сокровища, а те двое, что пришли следом, были как грабители, они забирали практически всё, что видели. Но их сила была ограниченной, и возможно, что кое-какие сокровища после них всё же остались. Внимательно всё осмотрев, Ванолинь попробовал пройти несколько джан вперёд по каждому из трёх направлений, Прежде чем вернуться на развилку, его взгляд сверкнул, и он всё-таки пошёл по правой тропе. Ван Линь прошёл стаджан, и на пути ему бросалось в глаза то, что, хотя вокруг по-прежнему повсюду виднелись взломанные печати, но на его взгляд они были сломаны очень грубо, и в некоторых местах печати ограничений были сломаны только наполовину и заброшены. Каждый раз, встречая такую печать, Ван Линь останавливался и внимательно её осматривал. Он не торопился сам ломать, а только внимательно осмотрев продолжал идти вперёд. На протяжении всего этого правого коридора галереи, хотя по краям всё ещё тянулась ограда, за оградой больше не было пруда, зато разбамбуковый лес. Ван Ринь осторожно шёл вперёд, но вдруг его шаги остановились, и поднятая правая нога медленно вернулась назад. Он не двигался, но в его глазах засияли руны ограничений. Впереди в десяти Джан от него расположился зал павильона. Внутри этого павильона рядом с круглым столом стояло четыре каменных скамьи, а на самом круглом столе стоял кувшин для вина и несколько кубков. В глазах вон Риня мелькнуло сомнение, затем настороженность. Он с опаской огляделся по сторонам, но ограничения вокруг всего павильона были нетронутыми, не имея никаких признаков попыток их взлома. Этот кувшин на каменном столе внутри павильона наверняка приманка. Я прошёл по следам сломанных печатей, оставленных моим предшественником, но именно здесь тот человек, который грубой силой ломал эти печати ограничений, остановился. Ван Ленин надолго задумался, отошёл на несколько шагов назад, руны ограничений в его глазах сверкнули, и он начал внимательно исследовать всё, что было впереди. Постепенно его лицо становилось всё более серьёзным. «Вот оно что. Печать ограничений ограничения внутри этого павильона обладают десятками тысяч вариаций изменений, и если не распознать их все и подойти к ним на 10 джан, это запустит мощь всех печатей ограничений». Даже если использовать грубую силу для их взлома, со всеми этими вариациями и изменениями будет очень сложно уйти отсюда уцелевшим, если твоя культивация не является достаточно высокой. Кроме того, самая важная часть заключается в том, что где-то внутри этого павильона находится один центральный рычаг, который может активировать все печати ограничений вокруг него, поэтому, сколько бы людей ни приходили сюда до этого, все они избрали бегство. Эти печати ограничений сильны, Но если бы сюда пришёл тот человек с цветами слива 18 ограничений, потратив изрядное количество времени, он всё же смог бы разбить их. Так что можно точно сказать, что я выбрал верное направление, и туда ещё никто не заходил». Ван Ринь глубоко вздохнул, в его глазах блеснуло возбуждение. Когда он вошёл в эту обитель, всё, что он видел вокруг, было остатками былого величия, которое уничтожили другие люди. Это было всё равно, что войти в сокровищницу — и увидеть, что она уже давно обчищена кем-то другим. Но теперь этот павильон впереди и был для него сокровищницей. Подавив возбуждение в своём сердце, Ванолин успокоил свой дух и снова внимательно изучил всё вокруг, затем он сел в позу лутался и начал размышлять. Ограничения вокруг павильона сплетались в плотную паутину, и обычный человек не смог бы ее заметить, но для того, кто в совершенстве владел ограничениями, ощущения уже были другими, и всё увиденное отличилось в разы. Если он хотел пробиться через эти пять-четыре ограничений, первым шагом было наблюдение. Ван Линь просидел так три дня, и в течение трех дней в его глазах постепенно появились тонкие линии кровяных сосудов, а на лице отразился след усталости. «Я могу увидеть только три тысячи изменений, но до победы ещё далеко. Есть ещё множество ограничений информации, которые находятся в покое, и они не покажутся просто так». Ван Линь замолчал... Затем вдруг поднял правую руку и взмахнул ею вперёд. Тут же из его руки вырвался поток силы бессмертных, который направился прямо внутри зала павильона. Совершив это движение, он без примедления и с самой высокой скоростью, на которую был способен, наступил назад, он двигался так быстро, что стал похож на призрачную тень. Но когда поток силы бессмертных перешёл к грань десятиджана от зала павильона, он, словно наткнувшись на что-то, немедленно разрушился и рассеялся искрами света. Одновременно с этим от границы в 10 джан бёшно закрутилась волна взрывной энергии, словно на раскалённую сковороду с маслом попала капля воды. В одно мгновение поднялась тысяча волн, и эта бешеная энергия полная жестокой силы закрутилась, развернулась, и разъярённой волной протянулась дальше за пределы 10 джан. Если бы Ван Линь заранее не подготовился, то, скорее всего, эта волна гнева накрыла бы его с головой, потому что она тоже была очень быстрой. Ван Ленин остановился только когда отступил на целую сотню джан, но даже когда он отступал, его глаза неотрывно следили за ограничениями внутри зала павильона, и сейчас они засияли ещё ярче. Только что изменений вариации ограничений было не меньше десятка тысяч. Ван Ленин надолго задумался, сел в позу лотоса там, где стоял, и продолжил наблюдение и вычисление. Время текло, и в одно мгновение пролетел один месяц. Весь этот месяц Ванолинь несколько раз пытался спровоцировать ограничения с помощью силы бессмертных и посредством этого рассмотреть их изменения, и каждый раз, когда ему это удавалось, в его голове появлялась большая часть изменений внутри этого изолированного участка зала павильона. В то же время весь этот месяц он ни на минуту не прекращал процесс вычислений, и его глаза были красными, словно капли крови. За этот месяц Ванолинь забыл обо всём, он даже забыл, что находится в обители, принадлежащей другому человеку, Единственным важным делом для него остался взлом этих формаций ограничений. Чем больше он исследовал их, тем больше делал умозаключений, и тем больших результатов добивался. Внутри этих ограничений и формаций, во всем их многообразии, во время своего исследования он всё глубже понимал различия их изменений и вариаций. В Ванолин узнал об ограничениях внутри земель древнего бога, и ограничения, которые он там изучил, относились к древним ограничениям. Затем он нашёл пещеры на планете Судзаку, И случайно наткнулся на множество книг об ограничениях, и ещё сотни лет после этого он непрерывно искал и согласовывал полученные знания, его понимание ограничений было очень широким и, можно сказать, что немного беспорядочным. Его искусство ограничений, собранное из различных стилей, достигло определённого уровня, и по прошествии времени, когда были завершены 999 групп флага ограничений, его искусство достигло своего узкого места». Любой, кто изучает ограничения, столкнётся со многими узкими местами в своей жизни, и если они не смогут преодолеть их, их обучение на этом и закончится. Это узкое место было невидимым и было вызвано множеством различных факторов. За этот месяц исследований кругозор в аналине значительно расширился, различные изменения внутри ограничений зала Павелена словно открыли для него новый путь. Сам того не ведая, он неосознанно смог преодолеть узкое место — и перед ним раскинулась прямая широкая дорога. Теперь его шансы разбить эти формации и печать ограничений были примерно равны 40%. И хотя всего 40%, нужно заметить, что даже если бы на его месте был человек, который исследовал ограничения тысячи лет, против ограничений этого зала-павильона у него было всего 10 или 20% шансов на успех. И только те самые старые монстры культивации, которым уже под десяток тысяч лет, Кругозоры, опыт которых невозможно широко разнообразен, могли позволить себе сказать, что у них есть 40%. Если бы на моем месте был тот человек, в совершенстве владеющий цветами сливы 18 ограничений, возможно, у него было бы даже больше 70%. Ван лень надолго замолчал, он не предпринимал опрометчивых шагов, а только продолжил исследование. Прошел еще один месяц, и Ван лень был уверен, что у него уже была вероятность 50% успешно разбить деформации, хотя он владел ещё не всеми изменениями ограничений. В тот день он со спокойным расположением духа поднялся на ноги, и хотя его глаза были красными от крови, настроение у него было прекрасное. Он в один миг оказался в десяти джанах от зала павильона, его глаза сверкнули, он ещё раз всё подсчитал и сделал один шаг вперёд. Сделав этот шаг, в аналине на секунду не напрягся, он был совершенно уверен, что ничего не произойдёт, и он не вызовет реакции формации ограничений. После одного шага вокруг ничего не произошло. Ван оставался спокоен, он сделал ещё один шаг, и когда этот шаг остался позади, то сделал ещё один. Три шага, один джан. Он непрерывно прошёл девять шагов, и каждый из этих шагов был словно бесчисленное множество раз отрепетирован. Он шёл так непринуждённо, как будто прогуливался по саду в собственном доме, без какого-либо необычного выражения. Девять шагов были пройдены, и в глазах Ван Линь сверкнули руны ограничений. Он поднял голову и посмотрел на зал павильона, который находился в семи джанах впереди. Он пошевелил пальцами правой руки, словно высчитывая что-то, и затем сделал ещё шаг. В этот раз он прошёл ещё девять шагов. Теперь он преодолел уже шесть джан. Расстояние в шесть джан не было таким уж длинным, но Ван Линь всей души погрузился в каждый шаг, Он смог всё точно просчитать только после двух месяцев исследования ограничения павильона, и эти шесть джан, возможно, не смог бы с такой лёгкостью пройти ни один из десяти тысячелетних старых монстров культивации.